Глава 31. «Да это издевательство!» — воскликнула Ивана, разводя руками. Она уже не столько боялась, сколько злилась. «Как можно давать такие длинные маршруты? Куда ведет компас?» «Не удивлюсь, если я уже на границе с Канадой». Первые полчаса пути Иван старалась вести себя тихо и даже дышать через раз, чтобы не привлекать местную живность. Но спустя еще полчаса перспектива встретить какого-нибудь шакала казалась уже не такой мрачной. Все лучше, чем бродить в потемках с гудящими от усталости ногами и пустым животом. Ни одного животного Иван так и не увидела. Казалось, мир вымер, поглотив ее одну. Айрис была права. Стоило взять с собой что-то больше шоколадки, но Иван и представить не могла, что ее заставят бродить холодной ночью по лесу одной. «Здесь можешь остановиться», — вдруг раздалась из темноты. Голос звучал приглушенно, как если бы его владелец кажется парень. — говорил в банку. Тело пробрало зноб. Сердце чуть не вылетело из груди. Иван замерла и, задыхаясь, начала оглядываться по сторонам, светя фонариком. «Кто здесь?» — спросила она, даже не пытаясь спрятать дрожь в голосе. «Не бойся ты так», — продолжал незнакомец. «Я думал, если сначала услышишь меня, не так сильно испугаешься». «И как это работает, по-вашему?» — возмутилась Иван. «Хотя вообще-то он был прав». Если бы сейчас кто-то выскочил на нее, она бы умерла от инфаркта прямо тут. «Успокойся», — мягко попросил незнакомец. «Встань ровно и отдышись». Эти слова убедили Иван, что бояться ей действительно нечего. Пока что. Она сделала так, как он просил. Напряжение в теле стало отступать. «Я здесь», — впереди послышался шум. Вспыхнул зеленый свет, и Иван потребовалась секунда, чтобы рассмотреть совсем рядом светящийся зеленым повисший в воздухе шлем. Спустя еще пару секунд она увидела и туловище. Иван с опаской перевела свет фонаря прямо на него. Перед ней стоял высокий крепкий парень в черном бомбере с сетчатыми вставками на груди и черных карго. «Прости», — он поставил руки на пояс. «Пришлось удлинить маршрут, чтобы обезопасить тебя. Кто знает, что выкинет тень?» «Где Эймери?» — проговорила Иван сквозь зубы. Он ждал на последнем маршруте. Пришлось забрать его сюда. «Так он здесь?» Парень призывно махнул назад и скрылся в глубине леса. Иван последовала за ним. «Значит, Эймири был на маршруте Азаруэля?» «Может, и хорошо, что его тут нет. Он бы эймери сам в лесу оставил». «Это ведь ты тогда преследовал меня в лесу?» — спросила она, смотря незнакомцу в спину. «Может, представишься, наконец?» «Всему свое время». Впереди показался пустырь, залитый лунным светом. Жухлая трава хрустела под ногами. Из нее местами выглядывали старые пни. На одном из них Иван заметила знакомую поникшую фигуру. Эймери! Забыв обо всем, она бросилась к другу и крепко обняла его. Он лишь мягко положил руки Иван на спину и ждал, когда к ней вернется самообладание. «Как ты?» Она вцепилась в его плечи и принялась осматривать, словно темнота не была ей помехой. Внимание привлек красный мигающий огонек справа на его шее. Подрагивающими пальцами она осторожно коснулась черного металлического ошейника и в ужасе раскрыла рот. Не в силах выдать ни звука. «Да, есть одна проблемка, так что осторожнее», — мягко заговорила Эмери. Иван даже показалось, что он улыбается, наивно полагая, что это ее успокоит. Но нет, от его улыбки у нее резко закончился воздух в легких. Она встала с колен и испытующе посмотрела на парня в шлеме. «Что тебе от меня нужно?» В тот раз в лесу и теперь тоже. Место получше для своих маньячных преследований найти не можешь? Я рад, что ты не теряешь чувство юмора даже сейчас, когда очень зла и напугана. Но я не представляю для тебя никакой угрозы. Так что можешь расслабиться». «Расслабиться? Ты нацепил взрывчатку на шею моего друга», — рявкнула Иван. «Как мне, по-твоему, нужно на такое реагировать? Может, мне еще спасибо сказать за всю эту чудесную прогулку, «На свежем воздухе». «Эймери не пострадает, если ты последуешь за мной», ответил незнакомец, все тем же раздражающе спокойным тоном. «Я не знаю, что тебе обо мне наговорили, но все, что мне нужно, — твое внимание. С годами ты стала капризнее, так что взрывчатка — это мотивация». «Как низко и банально шантажировать меня жизнью друга!» «Зато эффективно». Он поднял рукав, показывая что-то вроде широкого браслета ткнул в него пальцем и развернул в воздухе голографический сиреневый экран. В более мирной обстановке Иван восхитилась бы такими продвинутыми технологиями. Но сейчас, еще и после его слов, браслет лишь сильнее напугал ее. «Взрывчатка не сработает, пока я этого не захочу. Или пока ты будешь делать все, что я говорю». У Иван перехватило дыхание. Как подло ее использовали, манипулируя ее чувствами. Никто раньше не рисковал так с ней поступить. «Ладно, хорошо», — рявкнула Иван, словно правило здесь диктовала она. «Я согласна». «Тогда идем за мной». «А как же Эймери?» «Тащить его за собой в такую даль смысла нет. Он останется здесь, под присмотром». «И под чьим?» С дерева за спиной Эймери спрыгнула незнакомая худая девушка в мешковатых брюках и куртке. Мива не обидит его. Выбор кандидатов на роль тюремщика был небогат. Иван оставалось лишь смириться с тем, что оставляет друга наедине с этой странной молчаливой девчонкой. Пару раз, прежде чем вновь нырнуть в тьму леса, она обернулась к Эймере, но тот почему-то не смотрел ей вслед.